Глава восьмая. Пятый неочевидный принцип писательского мастерства. Монетизация контента. Чтобы оценить плоды своей писательской деятельности, нужно узнать, готовы ли люди, особенно незнакомые, платить за них деньги. Даже если зарабатывать на писательстве не приоритет для вас, поверьте, мало что сравнится с тем потрясающим чувством, какое испытываешь, получая гонорары и авторские отчисления. Доходы от писательской деятельности не только мотивируют, они даже могут отменить необходимость работать ради заработка. В этом деле возможности бизнес-моделей, которые я предлагаю, практически безграничны. Надо сказать, нам посчастливилось жить в потрясающее для писателей время. Сегодня в распоряжении автора множество способов и возможностей определить свой рынок и писать для целевой аудитории, а также получать от этого стабильный доход. Скорее всего, вы вряд ли будете зарабатывать столько же, сколько Джоан Роулинг, но вполне можете получать средний доход на уровне своей обычной зарплаты. Тысячи авторов уже делают это. Как я уже говорил, сегодня есть множество способов заработать деньги писательством. Но помня о том, что краткость «Сестра таланта», далее я расскажу о четырех самых эффективных бизнес-моделях. Первая – работа на основе фриланса. Вторая – ведение блога. Третье – традиционное книгоиздание. Четвертое – сам Бизнес-модель 1. Фриланс. Фриланс или внештатная работа – это самый быстрый способ заработать на написании текстов. Вместо того, чтобы начинать бизнес с нуля, вы можете предложить услуги копирайтинга, гострайтинга, написания текстов за другого человека или другие услуги писателям или компаниям. Самым большим преимуществом этой модели считается скорость. Вы не тратите месяцы на создание бизнеса, что придется делать, если ваш выбор пойдет на другие три бизнес-модели, а сразу же подаете заявку на участие в проекте и получаете оплату к концу недели. Для тех, кто хочет просто немного подзаработать, это превосходный выбор. Рекламировать фрилансерские услуги можно на множестве сайтов. Назову самые крупные на этом рынке. Первый – Upwork. Второй – Craigslist. Ищите в соответствующем разделе в конкретных городах. третий про блогер jobs board четвертый page block пятый контена шестой блогинг про jobs board седьмой онлайн writing jobs восьмой freelance writing gigs девятый freelance switch jobs board десятый all indie writers одиннадцатый журнализм jobs самая большая ошибка, которую может совершить фрилансер, это искать работу только в привычных местах. Чтобы постоянно зарабатывать написанием текстов, автору нужно выделиться среди конкурентов и приобрести довольных клиентов. В этом случае ваш доход станет более стабильным, и вы увеличите число клиентов, поскольку они будут рекомендовать вас знакомым. Если вы выбираете фриланс, то стартовать в нужном направлении вам помогут четыре простых шага. Первый. Создайте простой сайт. Вам обязательно понадобится площадка, где клиенты смогут вас найти и больше узнать о вашем предложении. Не стоит беспокоиться, если вы не слишком ладите с высокими технологиями. Создать сайт совсем не трудно. Да и для продвижения услуг не понадобится сотни веб-страниц. Сайт-визитка призван продемонстрировать качество вашей работы и помочь потенциальным клиентам больше о вас узнать. В сайт следует включить следующие материалы: Информацию о работах, на которых вы специализируетесь, в более узких нишах обычно больше предложений о работе. Процедуру регистрации новых клиентов, примеры выполненных работ, отзывы клиентов, адрес электронной почты или форма для обратной связи, ссылки на ваши профили в социальных сетях. Вот и все, что требуется для базового сайта. Если хотите, можете добавить и другие материалы, но большинство потенциальных клиентов интересуют только ваши писательские способности и опыт в этом деле. Так что не стоит перегружать сайт, ограничьтесь перечисленными материалами. Второй. Специализируйтесь на одной теме. На первый взгляд нет смысла себя ограничивать. Тем не менее, это лучший способ добиться постоянных заказов, а позднее повысить расценки на свои услуги. Специализация делает вас востребованным специалистом среди тех, кому нужны тексты на определенную тему. Например, если вы внештатный автор по части фитнес-индустрии, то наверняка будете получать гораздо больше повторных и долгосрочных заказов, чем фрилансер, который пишет на любые темы. Еще одно несомненное преимущество узкой специализации состоит в том, что благодаря ей включается так называемое сарафанное радио. довольные клиенты, которые уже пользовались вашими услугами, рекомендуют вас другим людям, и постепенно вы сделаете себе имя в своей области. Более того, чем больше вы они узнаете и чем дольше пишете на узкие темы, тем более высокую плату можете взимать за свои услуги. Сегодня услуги предлагают десятки тысяч авторов, но больше всех зарабатывают те, кто глубоко овладел знаниями в определенной теме. Третий. Введите список почтовой рассылки. Не забывайте, что успех во многом зависит от повторных заказов. Следовательно, необходимо вести список клиентов и поддерживать с ними связь. Конечно, сей момент у человека может не быть для вас работы, но, возможно, через несколько месяцев ситуация изменится. Не стесняйтесь время от времени обращаться к бывшим клиентам с вопросом, не нужна ли им ваша помощь. А еще лучше… придумать способы предложить им ценность с помощью, например, ежемесячных советов в своей профессиональной сфере. Так вы выделитесь из толпы конкурентов и займете первое место в ряду потенциальных исполнителей клиента. Создайте электронную таблицу со следующими сведениями о каждом клиенте. Фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, тип проекта, над которым вы работали, дата дня рождения или любая другая личная информация, которую вам удалось узнать. При поддержании контакта с клиентами ни в коем случае не переходите грань дозволенного, чтобы не казаться навязчивым. Установите напоминание о том, что нужно каждый квартал связываться с ними и узнавать, не готовится ли новый проект, в котором пригодятся ваши навыки. Четвертый. Сосредоточьтесь на привлечении новых клиентов. Привлечение новых клиентов – важнейшая часть работы во фрилансе. Безусловно, фрилансеру Стоит поддерживать отношения со старыми клиентами, но нужно каждый день искать новые наводки и потенциальных клиентов для своего бизнеса. Как это делается? Просите прежних заказчиков дать вам рекомендацию. Это самый лучший способ поиска потенциальных клиентов. Используйте сайты по поиску работы для фрилансеров, чтобы показать свой талант, и регулярно посещайте их, чтобы проверить, не требуются ли кому-нибудь внештатные сотрудники. Отправляйте электронные письма на сайты и в компании своей ниши, чтобы узнать, нужны ли им качественные тексты для продвижения продукта. Публикуйте гостевые посты на сайтах с активным трафиком и оставляйте ссылки на свои сервисы. Создайте маркетинговый канал для распространения своего контента. Решайте проблемы людей и используйте этот контент для того, чтобы продемонстрировать свои познания. Отличный пример продвижения фрилансерских услуг – сайт «Writership». Здесь предлагаются полезные советы специалистов и рекомендации через подкасты, книги и посты в блогах. Разумеется, люди, которым нравится «райтершип», обратятся к нему, когда им потребуется помощь в реализации какого-нибудь проекта. Ведь в прошлом они уже извлекли пользу из опубликованной там бесплатной информации. Итак, фриланс — наиболее подходящий способ, позволяющий начать сразу получать доход от писательской деятельности. Конечно, удовлетворенность такой работы — не сравнится с чувством восторга, которое испытываешь, когда видишь название своей книги в первых рядах списка бестселлеров. Но для начинающего автора это хороший старт. Если у вас нет времени на написание целой книги или создание компании, выбирайте фриланс. Бизнес-модель 2. Введение блога. Введение блогов — весьма жизнеспособная бизнес-модель для писателей. Ведь они владеют навыком, которым не могут похвастаться другие. Умеют складывать слова в предложения и абзацы, чтобы поделиться своими мыслями со всем миром. Но прежде чем приступить к ее разработке, вы должны понять, что это очень долгий путь. На каждого блогера, зарабатывающего шестизначные суммы, приходится сотни собратьев, которым с трудом удается заработать пару сотен долларов в месяц. И главное отличие успешных блогеров – они сосредоточены на создании авторитетного сайта. Такой сайт состоит из блога, как правило, посвященного одной теме, и позволяет расширять читательскую базу благодаря регулярному выходу проверенного качественного контента. Создание подобного сайта проходит четыре этапа. Этап первый – выбор ниши. Очевидно, что блог вряд ли будет успешным, если в нем публикуются случайные разрозненные мысли о разном. Лучшие специализированные сайты нацелены на конкретный рынок или проблему, увлечение или тему, вызывающую интерес аудитории. Вот несколько тем, которые заинтересовали бы меня. Бег. пеший туризм, путешествия, воспитание детей, личные финансы, политика, предпринимательство, писательство, издание книг за счет автора, гаджеты и новые технологии. Во всех этих случаях речь идет либо о том, что я люблю, либо о навыке, которым мне хочется овладеть. Я перечислил их, чтобы показать вам, что интересы людей очень разнообразны. Если вы внимательно проанализируете свою жизнь, то наверняка без труда определите, какая тема вызывает у вас живой интерес. То, в чем вы действительно разбираетесь, как раз и можно превратить в отличный авторитетный сайт. Этап второй. Создание качественного контента. В разговорах о блогинге нынче модно рассуждать об эпических текстах. Эту фразу сегодня очень любят повторять разные люди. Однако не стоит забывать, что в интернете более двух миллиардов сайтов, и чтобы стать заметным на их фоне, нужно предложить читателям настоящую ценность. Только так можно привлечь внимание аудитории и облегчить себе задачу монетизации сайта, когда вы решите этим заняться. Какой смысл вы вкладываете в словосочетание «эпический текст» зависит от того, о чем вы пишете и от ваших интересов. Часто это длинные статьи в блоге вперемешку с короткими постами. При наполнении блога автору следует сосредоточиться на подробных статьях с практическими рекомендациями, информационно-развлекательных статьях на одну тему, в которых текст организован в виде списка, часто их называют листиклами или статьями-списками, терминах, имеющих отношение к вашей нише, обзорных постах о других специалистах вашей ниши, отзывах об инструментах, гаджетах или сервисах. Каждая статья служит своей цели. В одних статьях практического содержания предлагается пошаговая инструкция по улучшению чего-либо в вашей жизни. Другие, такие как листиклы, используются для создания рекламной шумихи в социальных сетях. Третьи, например, обзорные статьи, помогают зарабатывать деньги с помощью партнерских отношений. И главное, весь этот контент должен наиболее полно отвечать потребностям целевой аудитории. Приведу пример. Помните список моих интересов. Так вот, если бы я решил создать авторитетный сайт о беге, то написал бы о том, как подготовиться к первому в жизни марафону с практическими советами. Как молниеносно подготовиться к участию в бостонском марафоне в виде листикла из 21 пункта. как тренироваться по системе фартлек с определением понятия, что 23 эксперта думают о спортивных тренировках в условиях сурового зимнего климата, обзорные посты с советами, как выбирать фитнес-браслеты для бегунов, обзор гаджетов. Безусловно, все это интересно не каждому. Но если вы увлекаетесь бегом, то обязательно прочитайте, ведь в моих постах... Можно узнать о трудностях, вопросах и проблемах, с которыми вы, вероятно, уже сталкивались как любитель бега. Этап третий. Налаживание взаимоотношений. Конечно, вы не можете вести блог в отрыве от всех, ведь рост на этом поприще определяется тем, насколько успешно вы взаимодействуете с другими блогерами и связываетесь с их аудиторией. Надо отметить, что короткого и простого пути здесь не существует. Нельзя просто написать популярному блогеру письмо и ждать, что он с радостью поделится с вами аудиторией. Чтобы добиться признания на крайне переполненном рынке, необходимо писать хорошие, глубокие гостевые посты для лучших блогов в своей нише, посещать тематические форумы и группы социальных сетей с большим количеством участников, отвечать на все вопросы и реагировать на все комментарии гостей вашего блога, создавать хороший контент на основе их вопросов, записывать подкасты и блог-интервью для популярных сайтов. Конечно, на все это уйдет немало времени. Но если делать хоть что-нибудь каждый день, возможно, в рамках чудесного утра, то вы непременно привлечете к себе внимание целевой аудитории. Этап четвертый. Изучение методов монетизации. Обратили ли вы внимание, что этот этап в процессе последний? Я намеренно расположил их так, потому что если в первую очередь сосредоточиваться на обеспечении читателей ценностью, намного проще получать стабильный доход, чем если, желая ускорить дело, создавать спам-сайт, не обеспечивать ничьих потребностей. На счастье, есть много способов монетизации авторитетного сайта. Одни простые и быстрые, а полное осуществление других потребует времени. Далее я кратко расскажу о четырех проверенных способах. Первый. Медийная реклама. Это самый простой способ заработать деньги на новом сайте. Однако он плох для долгосрочного получения прибыли. Вы просто включаете фрагмент кода в разные разделы своего сайта и зарабатываете деньги на том, что посетители кликают на одну из реклам. Многие известные сайты предлагают подобную рекламу. Google AdSense, Media.net, BuySellAds, Advertising.com, CryTeo, GumGum, -Gum, Display. Поскольку медийная реклама представляет собой простейший способ монетизации контента, часто возникает соблазн разместить на своем сайте с десяток реклам и попытаться максимизировать клики каким-либо искусственным способом. Настоятельно рекомендую этого не делать. Когда речь идет о рекламе, всегда помните о читателях. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы поставить рекламу в ключевых местах своего сайта. Но сначала вам нужно предложить посетителям отличный читательский опыт, чтобы привлечь их внимание и убедить возвращаться к вам снова и снова. Слишком агрессивная медийная реклама нередко препятствует достижению этой цели. Второй. Партнерский маркетинг. Партнерский маркетинг может быть весьма прибыльным способом монетизации сайта. Например, с 2006 по 2012 год я получал постоянный доход, эквивалентный зарплате при работе полный день, именно благодаря этому замечательному инструменту. Суть партнерского или, как его еще называют, аффилированного маркетинга проста. Сотни тысяч компаний постоянно нуждаются в покупателях их продуктов. Эти компании чаще всего привлекают к себе внимание благодаря сотрудничеству с партнерами, активно продвигающими их предложения своим аудиториям. Когда наводка или рекомендация партнера приводит к сделке, компания выплачивает ему процент от прибыли, порой достигающий 50-100% от цены продажи. В определенном смысле партнерский маркетинг похож на обычные продажи, ведь вы получаете доход в виде комиссионных и зарабатываете деньги только при условии, что кто-то покупает у компании. Значит, вы должны уметь объяснять функциональные характеристики продукта, понимать потребности потенциального покупателя и демонстрировать преимущество предлагаемого продукта. Отметим, что самые успешные аффилированные маркетологи рекламируют только те продукты, которыми пользуются сами. Рекламируемые предложения обязательно должны гармонировать с вашим брендом, а также предлагать решение тех проблем, с которыми сталкивается целевая аудитория. Это позволит вам выделиться среди блогеров, которые больше беспокоятся о заработках, чем о ценности, предлагаемой читателям. Если вам хочется больше узнать об этом инструменте, далее перечислены несколько партнерских сетей, на которых найдутся тысячи товаров, нуждающихся в продвижении. Amazon Associates, Commission Junction, LinkShare, ClickBank, ShareASale, PeerFly. Чтобы найти хорошее партнерское предложение, следует внимательно изучить свои любимые продукты и услуги. Проведите расследование и узнайте, не реализует ли их поставщик какой-либо партнерской программы с собственным сервером, в которой вы могли бы принять участие. В большинстве случаев для этого нужно только заполнить форму и объяснить, как вы намерены продвигать их продукт. При таком подходе вы сможете дать аудитории максимально надежную и убедительную рекомендацию. Ведь вы говорите о том, что вы знаете, что вам нравится и чему вы доверяете. Хотя партнерский маркетинг – дело довольно трудозатратное, он приносит больше прибыли, чем медийная реклама. Создавая ценный контент для аудитории, вы укрепляете ее доверие к себе, и это доверие можно обернуть в свою пользу, продвигая отличные предложения, которые не только обеспечивают потребности аудитории, но и позволяют вам время от времени класть в карман комиссионные. Иными словами, даже если вы решите сосредоточиться на другом инструменте монетизации, Советую не игнорировать партнерский маркетинг продуктов, которыми вы сами часто и с удовольствием пользуетесь. Третье. Коучинг, консалтинг или фриланс. При продаже услуг, например, коучинговых, консалтинговых или фрилансерских, ведение блога – отличный способ обеспечить ценность и продать свой материал лучшему клиенту. Таким образом, вы не только станете общепризнанным экспертом в своей области, но и привлечете больше клиентов, поскольку уже доказали высокую квалификацию и глубокие познания. Хорошие коучи, консультанты и фрилансеры сегодня зарабатывают суммы с шестью или семью нулями. Наибольшую сложность в таких услугах представляет обеспечение себя заказами, поэтому вам необходимо обменивать свое время на деньги, при этом постоянно искать новые контакты и поддерживать старые связи. Блог или даже книга, сразу позиционируют вас как специалиста, достойного больших комиссионных и гонораров, и помогают клиентам находить вас, особенно если содержание блога или книги, или обоих, тщательно отобрано и хорошо организовано. Четвертое. Онлайн-курсы. С точки зрения получения дохода, это самый трудный в реализации способ, но и самый прибыльный, поскольку вы создали или намерены создать авторитетный сайт, то по всей вероятности являетесь специалистом в какой-либо области деятельности. Следовательно, можете продавать свои знания на онлайн-курсах, где клиенты смогут у вас учиться и перенимать опыт. В наши дни онлайн-образование стремительно развивается. Люди готовы осваивать узкоспециальные навыки в условиях, которые вписываются в их чрезвычайно занятой, напряженный образ жизни. Так что, если читатели вашего блога задают множество вопросов, значит, вы вполне можете упаковать свои знания в уроки и продавать их. При создании онлайн-курсов есть два основных пути. Во-первых, воспользоваться сайтом Udemy, у которого, кстати, более 10 миллионов пользователей, выйти на уже существующий рынок и сразу начать зарабатывать. Это самый простой путь, потому что для этого вам не нужна собственная аудитория. Однако у Юдуми есть и негативный момент. Здесь вы практически не можете контролировать цену на свой продукт, и это стоит учитывать. На сайте вас заставят продавать свой курс по цене от 20 до 50 долларов, а также будут предлагать потенциальным покупателям скидки на ваш продукт, часто без вашего разрешения. Словом, хоть Юдуми отлично подходит для уже существующего рынка, публикуясь на нем, вы соглашаетесь на очень ограниченный контроль над собственным продуктом. Впрочем, можно для начала опубликовать учебный курс на ЮДами, а затем, когда вы решите расширить бизнес, перенести его на собственную площадку. Второй способ – продавать курс фолловерам. Это отличная альтернатива ЮДами, если ваша аудитория достаточно велика и вы хотите сохранить контроль над своей интеллектуальной собственностью. Признаю, идея об онлайн-курсах с нуля – может испугать вас, ведь для этого придется решить ряд технических задач. К счастью, некоторые сайты значительно упрощают дело, сводя его к простой операции загрузки файлов. Я предлагаю обратить внимание либо на Teachable, либо на ZipiCourses. Здесь создание и продажа онлайн-курсов очень упрощены, поскольку удалены многие сложные технические задачи, которые приходится решать тем, кто собрался продавать онлайн-курсы. Как я уже говорил, онлайн-образование — быстро растущая отрасль. В ней постоянно открываются все новые и новые возможности, поскольку много людей хотят утолять информационный голод и мгновенно получать нужные сведения. Если на вашем сайте контент высокого качества, вы наверняка начнете получать стабильный доход, при условии, что лаконично и поэтапно представите нужную информацию. Авторитетные сайты. Начинаем работу. Рассказ о возможностях, даваемых авторитетным сайтом, лишь вершина айсберга. Если вас это заинтересовало, то полностью пройти через весь процесс вам помогут пять сайтов. Первый — Authority Hacker. Второй — Niche Persets. Третий — Smart Passive Income. Четвертый — Fetstacks Blog. Пятый — Quick Sprout. Поищите информацию о том, как повысить авторитет сайта в интернете. Обратите внимание на организацию контента на своем сайте. Поисковые системы реагируют на определенные сигналы, например, обратные ссылки, упоминания, отзывы и другие. Учтите все эти нюансы при создании своей писательской площадки, а также берите пример с блогеров, чей контент считается эпическим. Если вам удастся сделать то же самое в своей нише, вы никогда не затеряетесь в толпе конкурентов. Обратите внимание на организацию контента на сайтах. Пользователи просто и доходчиво обучают, как использовать модель авторитетного сайта, а также показывают примеры блогеров, чей контент считается эпическим. Если вам удастся сделать то же самое в своей нише, вы никогда не затеряетесь в толпе конкурентов. Третье. Традиционное издание. Подписать договор с крупным издательством мечтают многие. Сама идея вызывает в воображении замечательную картину, Ваша книга на самом видном месте в витрине Barnes Noble, а фамилия в первых пунктах списка бестселлеров по рейтингу The New York Times. К сожалению, реальность редко бывает такой. За последние десятилетия книгоиздательская индустрия столкнулась с серьезными проблемами, среди которых стремительный рост Amazon и закрытие основных книготорговых сетей, например, Borders и Waldenbooks. Все это привело к резкому сокращению авансовых платежей для новых авторов и сделало сотрудничество с традиционными издательскими компаниями намного менее выгодным. И все же у привычного пути писателя есть несколько преимуществ. И прежде чем погрузиться в практическую часть, перечислим плюсы и минусы этой бизнес-модели. Плюсы традиционного издательского бизнеса. Издательство само управляет всем процессом, включая редактирование рукописи и изменение аппарата издания, приложений, таблиц, иллюстраций и прочего. Вы получаете аванс, который при хороших показателях продаж в прошлом может достигать пяти шестизначных цифр. Книги распространяются через крупные сети книжных магазинов и избранные сети супермаркетов. Большинство рейтингов бестселлеров, например, The New York Times и The Wall Street Journal составляются в зависимости от показателей продаж розничных торговых сетей, доступ к которым автору, издающему книги за свой счет, получить очень трудно. Итак, сотрудничество с традиционным издательством, при условии хороших показателей объемов продаж, повышает ваши шансы попасть в эти рейтинги. Вы получаете маркетинговую поддержку, хоть и не такую, на какую рассчитывали. У вас больше возможностей получить награду или приз в книжном мире, что очень важно во многих жанрах, в том числе в билетристике. Минусы традиционного издательского бизнеса. Выхода книги после ее сдачи в издательство приходится ждать не менее полугода, а то и год. Как правило, автору приходится искать агента и дожидаться, когда он заключит сделку с издательством. А это дело не назовешь простым или быстрым. Вы получаете только процент от продажи книги, который иногда составляет всего 10-20% ее стоимости. Вы почти не контролируете многие важные решения, такие как цена книги, дизайн обложки, рекламные кампании в поддержку продаж. Вы не получаете достаточной маркетинговой поддержки. Часто издатель перекладывает задачу маркетинга и рекламы книг на самих начинающих авторов, а свои ресурсы предпочитает тратить на книги писателей с надежной, проверенной репутацией. Вам приходится проходить несколько этапов одобрений и разрешений, чтобы внести в текст даже небольшое изменение, например, исправить опечатки. Ваши книги конкурируют с самоздатовскими, которые обычно стоят значительно дешевле. На оговоренный период вы отказываетесь от прав на книгу и больше нигде и ни в каком виде не можете ее публиковать, даже если издатель не намерен реализовать свое право на издание, скажем, аудиоварианта. Итак, в вопросе выбора между публикацией за свой счет и традиционным изданием книг я явно предрасположен к первому варианту, так как мне доводилось общаться с десятками авторов, которые пошли привычным путем и были недовольны своим договором с издательством и полученными результатами. Справедливости ради надо сказать, что я встречал и таких, кому очень нравится работать с издательствами, потому что те сами управляют всем процессом публикации. Если вы все же склоняетесь к этой бизнес-модели, далее я привожу несколько шагов, с которых можно начать. Шаг первый. Напишите книгу. Если какого-то агента заинтересовала ваша книга, смотри ниже, он первым делом захочет увидеть законченную рукопись. Так что прежде чем что-либо предпринимать, нужно написать книгу. В противном случае вернитесь к советам в главе четвертой. Шаг второй. Найдите агента. Поищите в интернете список литературных агентств и независимых агентов. В России этих специалистов иногда называют продюсерами. Внесите в таблицу агентов, которые специализируются на вашем жанре или нише. Обязательно включите в нее разных специалистов. Тех, кто работает с крупнейшими издательскими домами, средних размеров и маленькими независимыми издательствами. Внесите в таблицу следующие данные — Фамилия, имя и отчество агента, жанр или специализация, информация о предпочтительном виде контакта, имя агента в социальной сети, сетях, любые обзоры, связанные с авторами, которые сотрудничали и сотрудничают с этим агентом, любая информация, которую вы хотели бы включить в свое письмо-запрос. Вам может прийти в голову идея устроить массовую электронную рассылку всем агентам, работающим с авторами вашего жанра, но не спешите. подойдите к делу продуманно и избирательно. Ведь эти люди каждый день получают десятки, даже сотни писем, которых не ждут. Если вы отправите агенту рукопись без запроса с его стороны, а она еще и не соответствует его требованиям подачи материала или не вписывается в его нишу, вас наверняка проигнорируют. И вообще никогда не отсылайте книгу до тех пор, пока вас об этом не попросили. Нарушение этого правила гарантированно отправит вашу рукопись в макулатуру. Лучше начать с письменного запроса, чтобы узнать, не заинтересует ли агента ваше произведение. Так что теперь поговорим о том, как составить такое письмо. Шаг третий. Напишите запрос. Отправка запроса – ключевой этап в заключении договора на издание книги. В этом письме представлена краткая презентация романа или идеи для научно-популярной книги, аналогичная синопсису, который мы подробно обсудили в главе 7. Написать письмо с запросом не так уж трудно. Собственно, при составлении этого краткого послания нужно уделить внимание восьми ключевым моментам. Первый. Соблюдайте установленные агентом правила. У большинства умных и опытных агентов есть подробный список с требованиями, в каком виде они предпочитают получать запрос от автора. Обращая внимание на эти правила, вы покажете, что способны следовать указаниям и быть внимательным к деталям. И все это повышает шансы завязать отношения с агентом. Второй. Рассматривайте запрос как деловой документ. Укажите в верхней части фамилию, имя, отчество и адрес агента. Обязательно укажите свой адрес и номер телефона. Третий. Обращайтесь к агенту по имени и отчеству. Объясните, почему обратились к нему для продвижения своей книги. Упомяните о его предыдущих работах на рынке. Перечислите название книг, с которыми он работал. Процитируйте его высказывания в социальных сетях, аргументирующие ваш выбор. Четвертый. Представьте книгу, перечислив факты. Рабочее название, общее количество слов и жанр, чтобы у агента была краткая основная информация о ней. Пятый. Выгодно опишите свое произведение двумя-тремя предложениями. Для художественного произведения укажите главного героя, место действия и основную проблему. Для научно-популярной книги скажите пару слов о целевых читателях и проблеме, которую она решает, либо в двух словах опишите, о чем в ней говорится. Помните о краткости и лаконичности. Не тратьте время агента на пространные описания. Шестой. Для успешной продажи книги очень важны хорошие рекомендации, призы и награды. Это касается и литературных премий, и отзывов знаменитостей из вашей области деятельности, любых сертификатов либо призов, полученных вами за эту книгу. Если, например, книга посвящена диете и похудению, стоит упомянуть о том, что вы врач-диетолог с 20-летним стажем. 7. Расскажите о своей писательской площадке. Если ваш блог ежемесячно читают 40 тысяч пользователей, у вас 12 тысяч подписчиков электронной почты и 30 тысяч друзей в Facebook, значит, у вашей книги есть читатели. Большая площадка покажет любому агенту ваши конкурентные преимущества перед теми, кто практически или полностью отсутствует на рынке. Восьмой. Запрос должен умещаться на одной странице и в идеале состоять из четырех абзацев. Первый — введение и объяснение цели обращения. Второй — презентация истории. Третий — рекламная информация о вас и вашей площадке. Четвертый — концовка и контактные данные. Не пожалейте времени на то, чтобы составить запрос идеально, ведь от этого нередко зависит успех писателя. Подбирайте слова до тех пор, пока они не передадут суть книги наилучшим образом и не объяснят со всей убедительностью, почему ею должен заняться человек, к которому вы обращаетесь. Шаг четвертый. Продолжайте предлагать книгу. Будьте готовы к неоднократным отказам. Безусловно, получать отказ неприятно, однако это неотъемлемая часть пути к изданию книги. Представьте себе, прежде чем Кэрри Стивена Кинга была опубликована, Ряд агентов вернули рукопись автору. Джоан Роулинг получила множество отказов, прежде чем заключила договор на издание первой книги о Гарри Поттере. Такое случается со всеми авторами, и лучшее, что вы сделаете в такой ситуации, продолжите рассылать запросы. Что делать, если рукопись отвергли все? Прежде всего, нужно понять причину. А их может быть много. Не стоит исключать, что книга или только ее краткое описание в письме недостаточно хороша. Часто отказ также объясняется тем, что агенты не видят рынка для вашего произведения. В таком случае, возможно, единственное, что вы можете сделать, чтобы донести свое произведение до читателя, — издать его за свой счет. О том, как это делается, поговорим позже. Шаг пятый. Отсылайте рукопись целиком. Большинство агентов не станут представлять писателя до тех пор, пока не прочитают полный текст рукописи. Следовательно, просьбу прислать книгу следует оценивать как первый хороший знак. Иногда агенты хотят увидеть только часть рукописи, но большинство предпочитают получить ее целиком. Прежде чем согласиться читать вашу рукопись, агент может выдвинуть требования об эксклюзивности. Это означает, что вы не можете отправить материал кому-либо другому до тех пор, пока не получите окончательный ответ от этого агента, что, к слову, может занять около двух месяцев. Согласиться или нет на такое условие — решение очень непростое. С одной стороны, если ваша книга понравится, агент найдет для нее издателя, и вы заключите выгодный договор. Однако вам придется ждать приговора и долго никому не предлагать свое произведение. Я советую действовать в зависимости от ситуации. Если, по-вашему, это может привести к отличной сделке, соглашайтесь, но с условием, что оговоренный период не продлится долго, скажем, 2-4 недели. Так вы не потеряете много времени, если агент все же вернет вам рукопись. Признаю, этот этап бывает трудным. Вы рассылаете рукопись множеству людей, но от большинства не получаете ответа. Однако проявленная настойчивость, при условии, что ваша книга действительно хороша, рано или поздно окупится. Агент свяжется с вами, чтобы обсудить договор. Шаг шестой. Познакомьтесь с потенциальным агентом. Телефонный звонок от агента — большое событие. Как правило, это говорит о том, что он увидел потенциал в вашей работе. а это может привести к заключению договора на издание книги. Вас изучают как потенциального клиента, поэтому следует относиться к разговору как к собеседованию при устройстве на хорошую работу. Чтобы должным образом подготовиться, просмотрите рукопись еще раз, чтобы быть готовым к любым вопросам о ее содержании, изучите процесс издания книги, чтобы понимать, как продвигается дело и сколько обычно получают агенты за свою работу, Составьте план с синопсисами всех книг, которые вы планируете написать в будущем. Относитесь к теме книги с искренним интересом и профессионализмом. Продумайте вопросы к агенту, если вам непонятен какой-нибудь аспект разговора, вы вполне можете не знать всего об издательской отрасли. Обязательно подготовьте благодарственное письмо, которое нужно будет отправить агенту после беседы с ним. В конце беседы или через несколько дней агент примет решение. Он либо решит подставлять вас, либо вернет вам рукопись. Большинство агентов делают это довольно оперативно, но если дело затягивается, свяжитесь с ним и спросите, что он решил. И вот вы, наконец, заключили договор с агентом. Но это еще далеко не все. Потом следует еще один, как правило, довольно продолжительный этап — предложение книге издательству. Шаг 7. Используйте тактику выжидания. После того, как книга оказалась в руках агента, он презентует ее издательству. Как правило, этот период тоже не дается легко, ведь вы проделали такую большую работу, а теперь дело ушло из-под вашего контроля. На этом этапе вас могут занять и отвлечь два вида деятельности. Во-первых, агент может попросить вас переделать рукопись, изменить ту или иную часть сюжета, удалить большие фрагменты текста или даже переписать целые главы или разделы. Такие изменения с вашей точки зрения могут повредить книги, но вы должны верить, что агент лучше знает, чего именно хотят издатели. Во-вторых, начинайте работать над следующей книгой. Помните, даже если у вас есть агент, нельзя считать, что договор с издательством уже у вас в кармане. Если вашу первую книгу все же никто не издаст, хорошо иметь вторую, которую агент сможет предложить издательством. Шаг восьмой. Подпишите договор с издательством. Каждый писатель надеется, что какое-нибудь издательство выберет его книгу. Но это событие зависит от ряда факторов, которые часто не подчиняются вашему желанию. Например, от спроса читателей на жанр, доходов от продажи книг аналогичного содержания, оценки издательством перспектив рынка. В один год разлетаются романы о вампирах, а в другой ни одно издательство не купит такие произведения, потому что читатели резко и без видимых причин потеряли к ним интерес. Если все идет хорошо, агент в конечном итоге заключит сделку на публикацию вашей книги. Разумеется, это потрясающее событие, но также и начало очередного этапа, на который обычно уходит много времени. Шаг 9. Работа с издательством. Издание книги занимает от полугода до года. Насколько быстро книга выйдет на рынок, зависит от графика издателя, ситуации на рынке и множества других факторов. Если в плане на следующий год значится большое количество книг, вам придется ждать довольно долго своей очереди. За это время произойдут три события. Во-первых, вам придется работать с профессиональным редактором. Конечно, вы уже отредактировали рукопись, чтобы угодить агенту. Новая же редактура проводится для того, чтобы понравиться читателям. Редактор даст вам подробные замечания о предлагаемых изменениях. Вы, конечно, можете отказаться от его рекомендаций, Но в большинстве случаев они действительно улучшают качество текста. Так что я бы на вашем месте следовал советам редактора издательства, если только вы не уверены, что исправления негативно скажутся на значительной части произведения. Во-вторых, возможно, вы будете сотрудничать с агентом по рекламе. В случае везения… Издательство составит детальный маркетинговый план для вашей книги, который включает график интервью, размещение редакционных обзоров в прессе и выдвижение книги на литературную премию. Надо признать, это самый оптимистичный сценарий развития событий. Если вы хотите, чтобы ваша книга попала в список бестселлеров по рейтингу The New York Times, то заняться ее продвижением вам, скорее всего, придется самому. Для повышения шансов книги на успех – Я предлагаю создать собственную писательскую площадку, а не полагаться на издателя в том, что книга попадет в руки читателей. Подробнее об этом рассказывается в главе девятой. И, наконец, последний этап издания книги — выведение ее на рынок. Тут вам остается только скрестить пальцы в надежде на лучшее, поскольку вы не управляете большинством факторов, влияющих на продвижение книги, опубликованной издательством. Даже если вы будете прилагать титанические усилия в этом плане, успех книги во многом зависит от того, когда она вышла, кто ее видит и как она привлекает внимание на высококонкурентном книжном рынке. Как видите, традиционная книга не только очень долгий путь. Во многом оно лишает автора возможности принимать важные решения, которые отдаются в чужие руки. Издание книги связано с большими надеждами и ожиданиями, И если вы желаете отвечать за свой успех сами, вас, по всей вероятности, заинтересует такая отличная бизнес-модель, как издание книг за свой счет или самоздат. Четвертое. Издание книги за свой счет. На мой взгляд, самоздат или самостоятельная публикация – самый лучший способ сделать писательство прибыльным занятием. Безусловно, дело это совсем непростое. Зато как бывает приятно и здорово после упорной работы над книгой опубликовать ее самостоятельно и сразу же заметить, как это событие отражается на вашем финансовом положении самым позитивным образом. Издание книг за свой счет отличается от традиционного способа со многих точек зрения. В этом случае вы избегаете необходимости искать агента или получать разрешение на публикацию контента. Обращайтесь непосредственно к читателям, минуя тех, кто может не оценить вашу работу по достоинству. Получаете намного больший процент от продажи. В большинстве интернет-магазинов он достигает 70%. Контролируйте все стороны издательского процесса, включая маркетинг, редактирование и дизайн-обложки. Сохраняете стопроцентный контроль над авторскими правами и способ их распространения. Публикуйтесь столько, сколько хотите. Вам не нужно строго соблюдать график. Такое условие часто оговаривается в договоре с издательством. Скажу прямо, я отлично понимаю, что эта бизнес-модель не для всех. У независимого автора ответственность за все решения лежит на его и только на его плечах. Вам нужно нанять редактора, верстальщика и дизайнера обложки. Вы один отвечаете за продвижение плодов своего труда и создание писательской площадки. Добавьте все это к повседневной работе над очередной книгой и увидите, что в итоге независимому автору приходится жонглировать множеством шаров. К счастью, самостоятельная публикация вовсе не так сложна, как кажется. Вы можете найти поддержку на каждом этапе этого процесса. Стоит только нанять подходящего специалиста для выполнения разных задач. Далее я коротко расскажу об этой бизнес-модели, и вы узнаете, как продавать контент прямо аудитории. не чувствуя при этом чрезмерной нагрузки и потери времени этап 1 написание книги я уже описывал как поэтапно идея превращается в книгу поэтому совет остается прежним выберите нишу или жанр составьте хороший синопсис для своего рынка и ежедневно пишите исправляя черновые варианты и доводя книгу до совершенства как вы уже знаете написать книгу в общем не трудно главное писать ежедневно ведь даже 500 слов в день составляют 15 тысяч слов в месяц и 45 тысяч слов в квартал. Делайте это регулярно и систематически, и не успеете глазом моргнуть, как книга будет закончена. Этап второй. Найм профессионалов. При самостоятельной публикации чаще всего вас мучает мысль, что вы все должны делать сами. К счастью, это не так. Если вы в чем-то недостаточно хорошо разбираетесь, наймите специалиста для каждой части издательского процесса и будете отвечать только за то, чтобы написать замечательную книгу и выгодно представить ее читателям. Автору, который сам издает свои книги, скорее всего придется нанять дизайнера обложки, редактора, верстальщика. Я дам вам несколько рекомендаций о том, как найти хорошего фрилансера для выполнения каждой из этих задач. Исходите из квалификации. Не выбирайте специалиста просто потому, что он берет меньше денег за работу. Помните пословицу «Скупой платит дважды». Изучите портфолио фрилансера. Попросите специалиста предоставить вам предыдущие проекты для оценки их качества. И обязательно спросите об отзывах предыдущих клиентов. Свяжитесь с прежними клиентами. Отправьте этим людям электронное письмо или позвоните с просьбой высказать свое мнение о качестве работы заинтересовавшего вас фрилансера. Вы будете удивлены, как часто клиенты бывают недовольны услугой, но не оставляют негативных отзывов, потому что не хотят наживать себе неприятности со стороны обиженного человека. В ходе непродолжительной беседы вы узнаете, каково на самом деле сотрудничать с этим специалистом. Отправьте несколько вопросов фрилансеру по электронной почте. Вышлите ему основные данные о своей книге и спросите, насколько удобно ему будет работать с таким материалом. Неважно, о чем вы будете спрашивать, просто оцените манеру общения фрилансера и его реакцию. Ответил ли он немедленно? Понимает ли он, что от него требуется? Как он отнесся к вашему проекту? В ходе коммуникации вы можете многое узнать о человеке. Наймите фрилансера. Выбор должен основываться на четырех факторах. Первый – качество работы в прошлом. Второй – опыт работы в вашем жанре или на рынке. Третий – реакция на первый запрос. Четвертый – ваш бюджет. Скорее всего, чтобы найти трех хороших специалистов, вам придется потрудиться. Но если сделать это правильно, вы получите надежную команду, к помощи которой сможете обращаться каждый раз, когда захотите издать очередную книгу. Итак, где искать этих суперзвезд в разных областях деятельности? Подобрать отличную команду фрилансеров вы сможете на биржах, где они обычно ищут работу. Я рекомендую пять сайтов. Первый — Archangel Inc. На этом ресурсе предлагаются комплексные решения. Я использовал его для подготовки к изданию многих своих книг. Как правило, здесь можно заказать комплекс услуг — редактирование, форматирование, верстка, дизайн-обложки и выпуск аудиокниг. Одно из главных преимуществ Archangel в том, что вы можете заплатить за все, а можете воспользоваться помощью только в одном аспекте процесса. Второй — 99designs. На этом сервисе вы постите дизайн-проект. Например, вам нужна обложка для книги, и десятки фрилансеров предлагают свои варианты макетов. На основе этих материалов вы выбираете финалистов и победителя, который будет сотрудничать с вами и создаст окончательную версию обложки. Надо сказать, сотрудничество с Нати Найн стоит довольно дорого, но это отличный ресурс, если вам нужен профессиональный дизайн обложки. Третий – Keyboards.com – один из крупнейших форумов по самостоятельной публикации книг. Если вам нужна помощь в любой задаче, свяжитесь с участниками форума и спросите у них о фрилансерах, с которыми им приходилось работать. Четвертый – Upwork. Один из крупнейших сайтов для найма квалифицированных специалистов в разных областях деятельности. Если вы хотите иметь доступ к самой большой базе профессионалов, непременно попробуйте поискать здесь. Пятый – RITSI. Этот небольшой сервис предлагает услуги редактирования и дизайна обложки. Большинство фрилансеров на этом сайте имеют большой опыт работы в издательской индустрии и, следовательно, в полной мере понимают, что вам нужно. Однако хочу предупредить, за их услуги придется заплатить дороже. На перечисленных ресурсах вы найдете помощников для реализации своего следующего проекта. Но если у вас все же возникли проблемы с поиском профессионала, предлагаю еще одно простое решение. Найдите на своем рынке книгу, которая вам понравилась, свяжитесь с автором и спросите, с кем он сотрудничал. К моему немалому удивлению оказалось, что писатели готовы помогать друг другу. Большинство из них с удовольствием дадут вам контакты своего любимого редактора, верстальщика и дизайнера обложки. Шаг третий. Публикация книги. Опубликовать свою книгу можно в некоторых интернет-магазинах и на других площадках. Но, надо признать, лишь на очень немногих из них вы заработаете приличные деньги. Крупнейшая такая платформа, конечно же, Amazon.com. А значит, в самом начале вам предстоит сделать трудный выбор. вы можете опубликовать книгу исключительно на Amazon Kindle Direct Publish с помощью программы KDP Select или на нескольких платформах. Начинающих авторов может привлечь исключительное право на KDP Select, однако, чтобы принять верное решение, нужно понимать как преимущества, так и недостатки такого условия. Итак, преимущества KDP Select. Первое. В течение пяти дней каждые три месяца вы имеете право предлагать свою книгу бесплатно. Скорее всего, вы сейчас подумали, вы имеете в виду, что я должен предлагать свою книгу бесплатно, а я-то думал, мы говорим о том, как заработать на писательстве. Так вот, дело в том, что на переполненном рынке Amazon начинающий автор может привлечь к себе внимание и выделиться, выставив книгу на продажу или даже короткое время раздавая ее бесплатно. Второе. Вы можете рекламировать свои книги с помощью новой функции KDP Select – Kindle Countdown Deals. Эта опция позволяет организовывать промо-акции книг в течение примерно одной недели каждые три месяца. Идея заключается в том, чтобы запустить распродажу книги и так генерировать дополнительный доход, расширив круг читателей. Какую выгоду дает скидка с обратным отсчетом от 0,99 доллара? В этом случае вы получаете 70% от продаж вместо обычных 35% за книги, продающиеся дешевле 2,99 доллара. Примечание. Это альтернатива пяти дням бесплатного предложения. Каждые три месяца вы можете выбрать только одну из этих двух рекламных стратегий. Далее вы получаете доступ к Amazon Marketing Services — платной рекламной платформе, где можно рекламировать книгу новым читателям. Третье. Ваша книга становится частью программы Kindle Unlimited. Это подписная модель вроде Netflix. Абоненты вносят ежемесячную плату и могут читать столько книг, сколько им хочется. Автор же получает выплаты, высчитываемые на основе прочитанных читателями страниц. Большая книга приносит больше прибыли, но ну а на маленькой вы много не заработаете. Четвертое. Вы получаете доступ к новым рекламным возможностям KDP Select. Amazon постоянно расширяет круг возможностей для независимых авторов, и, как правило, первыми доступ к новым инструментам получают те, чьи книги уже зарегистрированы в системе. Как я уже говорил, несмотря на то, что у KDP Select, несомненно, множество преимуществ, есть у нее и существенные недостатки, которые тоже необходимо учесть, обдумывая, стоит ли принимать условия исключительного права на публикацию. Первый. На Kindle Unlimited вы не получите полной компенсации за книгу, особенно за короткую. Эта программа хороша для привлечения внимания новых читателей, но прибыльной и генерирующей продажи ее назвать нельзя. Второй. Эксклюзивный контракт с Amazon связывает вам руки на целых три месяца. Вы не можете опубликовать книгу ни на одной другой платформе, даже на собственном сайте. Третий. Возможно, вам не удастся в полной мере удовлетворить потребности своей аудитории. Многие читатели отказываются покупать что-либо на Amazon или предпочитают читать книги на iBooks или Kobo. Поэтому в период публикации на Amazon вы не можете продавать им свое произведение. Четвертый. Вы кладете все яйца в одну корзину. Это не слишком разумно, так как Amazon, по сути, ничем не отличается от любой другой крупной компании. Она часто меняет правила и принимает решения, которые могут негативно сказаться на вашей прибыли. Как видите, у исключительного права на публикацию с помощью KDP Select есть как достоинства, так и недостатки. Вы в какой-то мере теряете контроль над своими книгами, но взамен можете получить дополнительную маркетинговую поддержку, которая, возможно, станет удачным стартом для создания читательской аудитории. Я, например, руководствуюсь простым правилом, которое, вероятно, поможет и вам делать выбор в каждом случае. Если у вас уже есть круг читателей, и вы уверены, что поклонники вашего творчества будут покупать книги, то лучше публикуйтесь на всех доступных платформах. Если же у вас пока нет аудитории, сначала попробуйте издать книгу в KDP Select с условием эксклюзивного права и используйте массовый рынок Amazon для приобретения армии читателей. А когда зарекомендуете себя как автор и наладите контакт с публикой, исключайте свои книги из KDP Select и выкладывайте их на других специализированных платформах. Надеюсь, мои советы помогут вам сделать наилучший выбор. Если решите публиковаться на нескольких платформах, рекомендую восемь сайтов для начала. Не тратьте целый день, регистрируясь на сайте, который практически не генерирует продаж. Обратите внимание на следующие платформы: Первое — Kindle Direct Publishing, KDP. Платформа KDP используется для публикации книг на Amazon. Здесь все происходит довольно просто. Вам достаточно иметь готовую книгу в формате EPUB или MOBI и обложку. Далее нужно загрузить книгу в KDP, добавить описание и семь ключевых слов, выбрать еще несколько параметров и нажать кнопку публикации. Пройдет от 12 до 24 часов, и ваша книга заживет на Amazon, готовая к тому, чтобы о ней узнал весь мир. Вторая — CreateSpace. Компания CreateSpace специализируется на печати книг на заказ и принадлежит Amazon. Преимущество сотрудничества с компанией состоит в том, что автор может автоматически синхронизировать свои книги с учетной записью KDP. Иными словами, каждый раз, когда читатель просматривает ваши книги на Amazon, ему предоставляется возможность купить либо печатную, либо электронную версию издания. Загрузка книги в CreateSpace несколько сложнее, чем публикация в KDP. Для этого необходим не только формат, готовый к печати, но и обложка, в том числе с оборотной стороны. Очевидно, что на все это придется потратить деньги. Поэтому, если вы не можете позволить себе дополнительные расходы, скорее всего, не стоит рассматривать этот вариант до тех пор, пока у вас не появится возможность инвестировать в это сотрудничество деньги, заработанные на продаже своих произведений. Третье. iBooks. Если Amazon считается крупнейшим сайтом для авторов, которые сами публикуют свои книги, то платформа iBooks от Apple — верный претендент на второе место. Воспользовавшись ею, вы подключаетесь к огромной экосистеме лояльных клиентов компании. Эти люди покупают только через Apple, в том числе и книги. Следовательно, публикуясь в iBooks, вы охватите читателей, которые, как правило, игнорируют Amazon. У этой платформы есть недостаток. Вам необходимо иметь компьютер Apple для регистрации книг. Поэтому если вы пользователь ПК, то можете либо нанять фрилансера, который выложит книгу за вас, либо воспользоваться специальным сервисом, например, Draft2Digital. Итак, если вы решили публиковаться на нескольких платформах, в первую очередь обратите внимание на iBooks. Четвертое. Kobo. Канадская платформа Kobo, ее можно купить более чем в 160 странах, считается самым удобным сервисом для публикации за собственный счет. Она славится не только неуклонно растущей читательской базой, но и сотрудничеством с авторами, которые сами издают книги в целях максимизации объемов продаж. Пятое. Нук. Компания Nook принадлежит Barnes Noble. Когда-то ее сайт считался самым популярным среди авторов, практикующих самоздат. Сегодня, увы, она потеряла значительную долю рынка и была вынуждена закрыть сервисы везде, кроме США. Есть вероятность, что Barnes Noble закроет проект нук полностью. Иными словами, если в данный момент в Nook еще можно публиковаться, на это стоит потратить 10 минут. В противном случае идите дальше. Шестое. Draft to Digital. Навыкам распределения времени полезно владеть каждому автору. Если вы целый день решаете административные задачи, в частности, регистрируете книги на десятках разных платформ, у вас не остается времени писать. К чему я веду? А к тому, что хоть и заманчиво загрузить книгу на каждый доступный сайт, все же лучше ограничиться несколькими, скажем, Amazon, iBooks и Kobo, а затем воспользоваться сервисом Draft2Digital для регистрации на других сайтах и платформах. Сегодня с помощью D2D можно публиковать книги на таких сайтах, как iBooks, Nook, Kobo, Increta, Scribd, Tolina, 24Symbol. Следует также отметить, что D2D взымает за свои услуги 15% от продаж. Конечно, вы теряете немного денег, но дело того стоит, потому что в результате вы получаете отличную возможность управлять своими книгами из одной точки вместо шести. Седьмое. Smashwords. Smashwords предлагает услугу, аналогичную той, что предоставляет D2D. Этот сервис — Подключен к большему числу сайтов, чем D2D, но менее удобен для пользователя. Процедура публикации на нем чрезвычайно запутанная, и выплаты автор получает ежеквартально, а не ежемесячно. Словом, я рекомендую использовать Smashwords только для того, чтобы публиковать книги на сайтах, недоступных D2D. Восьмое. Гамроуд. Для автора, издающего книги за свой счет, лучшая долгосрочная стратегия — продавать книги непосредственно верным поклонникам. Проще всего это делать через Гамраут. Платформа позволяет легко принимать платежи, и эту опцию можно полностью интегрировать в свой сайт. Так что, если вы хотите отдавать свои произведения прямо читателям, воспользуйтесь этим отличным инструментом. Шаг четвертый. Самостоятельная публикация. Залогом успеха в деле издания книг за свой счет считается использование писательской площадки. Об этом я расскажу в следующей главе. Если вы хотите наладить стабильную, регулярную продажу своих произведений, вам предстоит еще многое узнать и многому научиться. Итак, вы решили попробовать эту бизнес-модель. В этом случае вам будут полезны перечисленные ниже мои любимые бесплатные ресурсы, на которых можно получить нужные знания. Обратитесь за помощью к авторам, которые уже прошли этот путь. В интернете вы найдете много полезной информации о том, как опубликовать свою книгу на разных платформах и как ее продвигать. Воспользуйтесь этим ценным опытом, почерпнув его из сайтов, подкастов и книг на эту тему. Сайты. Владелец сайта authority.pub – ваш покорный слуга. Предназначение сайта – научить читателей тому, как заслужить репутацию в определенной нише и как публиковать отличные книги на эту тему. Если вам нравится эта книга, то пригодится и вся информация на authority.pub о самостоятельном издании книги. В частности, блог и подкаст Creative Pen ведет Жанна Пен, весьма успешный автор художественных и научно-популярных книг. В них подробно описывается каждый аспект того, что требуется для запуска успешного писательского бизнеса. Сайт Writership упоминался в книге неоднократно. Это отличный ресурс для обучения писательскому ремеслу и редактированию. На сайте Дэвида Горана вы найдете актуальные новости в области индустрии независимого книгоиздания и интересные мысли Дэвида об этом. На сайте Джен Фридман много полезного практического контента и подробных описаний отличных стратегий для начинающих авторов. На форуме Writer's Cafe на k собираются умные авторы, издающие книги за свой счет. Обязательно почитайте наиболее часто просматриваемые запросы. Задавайте вопросы сообществу, если столкнулись с трудностями на любом этапе публикации книги. Здесь вы найдете много полезных материалов. Ресурс постоянно обновляется, поэтому его рекомендуется читать регулярно. Mastermind.pub – это моя группа по интересам в Facebook. В ней насчитывается почти 5000 участников и постоянно ведутся чрезвычайно интересные дискуссии. Подкасты. Когда руки заняты и читать невозможно, вы с большой пользой используете время, слушая подкасты, например, за рулем автомобиля, на пробежке или при выполнении домашних дел. Вместо того, чтобы слушать музыку в плеере, получите полезные знания в области книгоиздания. Для этого нужно загрузить приложение iTunes или Stitcher в смартфон, ввести перечисленные ниже названия в строку поиска и подписаться на те, что показались вам интересными. После публикации каждого нового эпизода подкаста приложение будет автоматически обновляться. Если вас интересуют эпизоды, посвященные изданию книг, перечислю несколько. Подкаст «Essority Self-Publishing» веду я вместе со своими партнерами Барри Давинпортом и Роном Клендененом. В каждом эпизоде мы рассказываем об одном из аспектов самостоятельного издания книг, глубоко погружаясь в тему. Self-Published подкаст был первым посвященным книгоизданию подкастом, который я начал слушать, и он до сих пор остается одним из моих любимых. Его ведут три весьма плодовитых автора художественной и научно-популярной литературы. Их подкаст – кладезь полезной информации о том, что делают они сами в настоящий момент для укрепления и развития своего бизнеса. Примечание. Обращаю ваше внимание на то, что эти ведущие часто прибегают к ненормативной лексике. С моей точки зрения это не умаляет качество контента, но если вы не выносите такого стиля изложения мыслей, то этот подкаст не для вас. Подкаст «Sell More Book Show» ведут Джим Кукерл и Брайан Коэн. В нем каждую неделю обсуждаются новости книгоиздания и предлагаются практические советы. Когда нет времени читать блоги или посты, это отличный способ быть в курсе последних новостей, которые можно использовать для развития бизнеса. Рокен Self Publishing специализируется на интервью с успешными авторами художественной и научно-популярной литературы. Мне это шоу нравится тем, что его ведущий Саймон Уистлер задает отличные вопросы, которые заставляют гостей делиться полезной подробной информацией, а не ограничиваться общими фразами. Подкаст «The Creative Pen» упоминался в разделе о сайтах. Обязательно ознакомьтесь и с ним. Книги. Надо признать, в книгах о самостоятельной публикации сегодня нет недостатка. Но разобраться в том, с чего стоит начать, бывает довольно трудно. Я предлагаю вам книги, посвященные конкретным проблемам и вопросам, которые могут возникнуть у автора в ходе издания книги за свой счет. Дэвид Горн. «Идем в сеть». Книга делает очень подробный обзор индустрии самоиздата и объясняет, почему это лучший выбор практически для всех авторов. Шон Плат, Джонни Труант и Дэвид Райт. Пиши, публикуй и все сначала. Эта книга — призыв к тому, чтобы сделать писательство систематическим занятием и самостоятельно управлять этим бизнесом. Авторы рассказывают историю своих усилий и трудностей в начале пути и предлагают отличные советы тем, кто делает первые шаги. Шон Плат, Джонни Тронт и Дэвид Райт. Повторяй и оптимизируй. Это продолжение предыдущей книги. В ней изложен четкий план использования уже имеющегося контента для увеличения объемов продаж и повышения прибыли, получаемой от читателей. Рэйчел Аарон от 500 до двух с половиной тысяч слов в день. В книге подробно описано, как увеличить количество слов, которые автор пишет ежедневно. Либи Хокер хватит стесняться. В книге обсуждается ценность планирования работы над книгой, в отличие от импровизированного подхода. Либи приводит весьма убедительные аргументы в пользу составления развернутого плана произведения, а также проводит читателя через все этапы написания книги. Фон-рекордер. Процветание для писателей. Наш замечательный соавтор наглядно показывает, как создать отличный контент и зарабатывать на нем. Хонари убедительно развенчивает миф о голодном художнике, приводя в пример успешных писателей, которые управляют компаниями. Их бизнес основан на любимом деле и приносит неплохую прибыль. Автор рассказывает, что нужно предпринять, чтобы добиться успеха на писательском поприще. Джоанна Пен. «Бизнес для авторов». Эта книга даст вам отличный старт, чтобы вы превратили писательство в бизнес. В ней обсуждаются финансовые, юридические и управленческие решения, которые необходимо принять для построения успешной карьеры в этой сфере. Моника Леонелл, «Надиктуй свою книгу». В книге объясняется, как диктовка позволяет увеличить количество слов, которые вы пишете за день. Это превосходная инструкция для тех, кто хочет повысить уровень писательского мастерства. вы наверняка найдете огромное количество ресурсов для тех, кто решил издавать книги за свой счет. Однако перечисленные сайты, подкасты и книги предложат вам обучение высокого качества стоимостью меньше 100 долларов. Советую полностью погрузиться в этот мир и узнать все, что только можно об издании книг. Но предупреждаю, несмотря на то, что основные правила изучить несложно, чтобы воплотить мечту в реальность, Теории недостаточно. Для этого нужна практика. Помня об этом, мы переходим к последней главе, в которой я поделюсь с вами идеей, чрезвычайно важной для автора, независимо от того, какую бизнес-модель он выбрал. Блогер вы, фрилансер, независимый автор или хотите заключить договор с издательством, в любом случае, в первую очередь, вам нужно создать собственную писательскую площадку. Следующая глава описывает все шаги, которые вам предстоит для этого сделать.